Глава десятая. Трудовые будни. Тучи сгущаются. Святослав Филиппович любил высказываться к р а с и в о и неоднократно вскользь упоминал о том, что на пенсии намерен посвятить себя литературе, начать с мемуаров, а там уж как пойдет. Чтобы в один и тот же день заявиться в пять отделений? Речь шла о тройке провокаторов: женщине и двух мужчинах. начавших свое хождение по больнице со второго отделения. Заведующие, получившие сообщение Геннадия Анатольевича, реагировали правильно, гневались и выгоняли провокатор Шувон. Никто, слава богу, не пострадал, но тревога осталась. Тревога, можно сказать, просто витала в воздухе. Это означает что? Главный врач замолчал в ожидании ответа. Это означает, что ребята попытались в л е г к у ю с н а л е т а с рубить бабла и обломались. Аргунов, заведующий пятым мужским отделением, оскалил в улыбке желтые прокуренные зубы. Борис Леонидович укоризненно протянул главный врач: "Вы же культурный человек, что за выражение, срубить бабла и обломались? Я пажеских корпусов не кончал", буркнул Аргунов. Охотно верю, и я представьте себе тоже. И откуда это такое легкомыслие? Вы что, всерьез думаете, что это была попытка их с промтом получить с нас какие-то суммы? А если это серьезная разработка? Серьезная разработка н е в о з м о ж н а без внедрения агента, пошутил заведующий восьмым женским геронтологическим отделением Ханин. А ну прекратили е р н и ч а т ь рявкнул главный врач. усиливый эффект ударом ладони о стол. Как дети, честное слово. Ты, Михаил Михайлович, со своими старухами шути. Им давно все, до, э, сам понимаешь, до чего. А у меня или открывай рот по делу, или не открывай вообще. Третьего не дано. Извините, Святослав Филиппович. Опустил голову Ханин. Святослав Филиппович прав. Они просто так не отстанут. Поддержал начальство Лычкин. На некоторое время, ну минимум на месяц, если не на два, нам следует соблюдать повышенную осторожность. И если уж и идти кому на встречу, то только своим проверенным давно знакомым клиентам. На счет давно знакомых, Геннадий Анатольевич, я бы не обольщалась, перебила его Пухова, заведующая одиннадцатым женским отделением. У моей сестры в поликлинике две недели назад был случай. Пришла к невропатологу на прием женщина с одного из участков. Давно знакомая, можно сказать доверенная, попросила больничный на недельку. Устал, мол, сунул в карман две тысячных купюры и ушла, чтобы через секунду вернуться с двумя оперативниками. Все, ждут теперь сюда. Вот тварь, н и хрена себе, кому же верить? Там между этой женщиной и невропатологом никакого злопамятства не было, Нина Петровна. Уточнил Лычкин. Совершенно никакого. Сестра склонна подозревать, что дамочку могли попросить помочь по знакомству, а может, самому на чем-то прижали. Она кажется б у х г а л т е р и теперь отрабатывает или зарабатывает расположение. Зачем гадать? Подвел черту главный врач. Мотивы здесь не важны. Важно то, что и от своих можно получить подножку. Так что поблагодарим Нину Петровну за хороший пример. И сделаем себе зарубку на носу. С кем же тогда можно работать? Развел руками Ханин. Неправильно ставишь вопрос, п о и щ у р и л с я главный врач. Не с кем, а как. А вот так. Семь раз подумай, один раз возьми. Это единственный способ. И побольше внимания уделяйте мелочам. Вон, Геннадий а н а т о л ь е в и ч как оперативницу разоблачил. Прямо как Шерлок Холмс. Ты р а с с к а ж и е ш ь чтобы все знали. л ы ч к и н не без удовольствия рассказал слегка п р и у к р а ш е н н у ю историю с разоблачением провокации. А если бы ничего не насторожило, взял бы? Снова прищурился главный врач. Вот так, с первой встречной. Все они когда-то были первыми встречными Святослав Филиппович, и лишь потом стали старыми знакомыми. Усмехнулся л ы ч к и н но сразу бы, конечно, при первой встрече не взял бы, попросил бы привести на консультацию брата, присмотрелся и тогда уже. Но если смотреть в корень, то риск есть всегда. По лезвию ножа ходим. По минному полю, поправил главный врач. Так что будьте бдительны и помните, что лучше вообще не откусывать, чем откусить много и подавиться. Так-то, ну так, но ведь тебе каждый месяц вын ь до да п о л о ж то, что причитается, подумал Лычкин, стараясь с н е встречаться взглядом с главным врачом, чтобы н е на роком не выдать свою неприязнь. Ты же не будешь отменять свой ессак? Откуда его прикажешь брать из зарплаты? Напоминаю, особенно осторожны, будьте со списыванием учетных препаратов, главный врач погрозил собравшимся пальцем. Нарко-контроль не спит, и не стоит уповать на то, что ваши пациенты ничего не понимают. Понимают, еще как понимают. А то, чего они не понимают, расскажут ваши сотрудники. Классическая схема же такова: берут за руку одного, а он сдаёт всю компанию. Вы что, детектив не читаете? Нет? Ну тогда хотя бы сериалы смотрите. А то ведь какую историю не возьмешь, так у вас у всех лечение по максимуму. А к о п н ё ш ь Так сразу видишь, что это туфта. Опять же, если бы вы сами эти таблетки глотали, да своим левым клиентам из собственных рук скармливали, тогда еще полбеды. Но вы же их сбываете, а при торговле ниточка длинная тянется. Да что вы, Святослав Филиппович, заволновались, заведующий? Разве мы не понимаем? Делать нам больше нечего. Мы же не идиоты. Станем и п а ч к а т ь с я Святослав Филиппович. Вы, может и не станете, а ваши старшие сестры точно станут. У них это основная статья доходов. Я попрошу Нелю Палуну еще раз поговорить со старшими сестрами. Если главный врач в н е п р и п а д к о в г н е в а выражался культурно, то главная медсестра Нелли Панкола заканчивала нецензурным словом каждую фразу. Собравшиеся заметно п о в е с е л е л и некоторые даже заулыбались, представляя в уме ее беседу с подчиненными. Настало время перейти от глобальных проблем к частным. Марина Николаевна, а что у вас с а г у р е е в о й спросил главный врач у заведующей женским психоневрологическим отделением. Психоневрологическое отделение занимается лечением неврозов и некоторых других состояний, не укладывающихся в довольно широкие рамки. острых форм психических расстройств. Пациенты здесь более вменяемы и более беспокойны. Лежит, скандалит, готовим к выписке. Коротко доложила Марина Николаевна, миниатюрным сложением напоминавшей девочку подростку, о твердостью характера – гранитную скалу. Чего скандалит? – спросил главный врач. Натура такая. Татьяна Гуреева занимала большой пост в редакции телевизионного канала НВН ТВ. У нее было все, включая и г о р ы кокаина. Не было только счастья, поиски которого в конце концов привели Татьяну в клинику неврозов. Трех дней пребывания в клинике хватило для того, чтобы довести все ее руководство до нервного срыва. Ай-яй-яй, нервы у людей ни к черту, а еще взялись руководить клиникой неврозов. и п е р е в е с т и с ь филиал одного из зарубежных медицинских центров. Из центра Татьяну выписали за нарушение режима. Оказалось, что пациентам, которые ежедневно платят за палату сумму равную среднемесячной зарплате по стране, нельзя держать при себе пудреницу с кокаином и тем более его нюхать. Сменив еще несколько мест, Татьяна осела в отделении у м а р и н ы н и к о л а е в н ы А села не просто так, а по звонку из департамента здравоохранения. Небось пообещала кому-то из верховного руководства хвалебную передачку на своем канале. Лечилась она бурно, с претензиями и обидами, но идти никуда не порывалась. Видимо, уже поняла, что идти некуда, разве что залечь в один из городских стационаров по скорой помощи без б л а т а и договоренности. но тогда уже нельзя было рассчитывать на особое отношение, которому Татьяна привыкла, пожалуй, сильнее, чем кокаину. Раз в неделю с в я т о с л а в а ф и л и п п о в и ч а дергали из департамента с напоминанием: "Ты не подведи, с телевидением нельзя ссориться". Не подведу, привычно заверял он, думая про себя с неизбывной тоской. у с ы п и т ь ее д у р у эту, что ли? К Марине Николаевне о г у р е е в о й легла неслучайно. Из двух женских психоневрологических отделений пятнадцатого и семнадцатого в пятнадцатом было больше порядка. У Мариши даже мухи летают строем, восхищалась заместитель главного врача по лечебной работе Ольга Семеновна о Стапчук. Насчет мух она, возможно, преувеличивала, но работа в пятнадцатом отделении была отлажена идеально. Когда планируется выписка? Во вторник на следующей неделе, Святослав Филиппович. Не забудьте показать ее Снежкову перед выпиской. Непременно покажем и кардиологу, покажем и эндокринологу. Комар носа не подточит. Будем надеяться, а то ваша Гуреева вот где сидит, Святослав Филиппович, черкнул ребром ладони по горлу. А я вот что думаю, робко подал голос Аргунов. Вдруг она, эта ваша о г у р е е в а не дурью мается, а материал для какой-нибудь разоблачительной передачки собирает, типа тайное расследование. Ага. И кокаину привычилась для этого, хмыкнула Марина Николаевна. Одно другому не мешает, п а р и р о в а л Аргунов. Мне лично до этого нет никакого дела, заявил главный врач. Департамент ее навязал, пусть и расхлебывает. Тем более, что в пятнадцатом отделении все в а ж у р е и палаты, и сотрудники. Можно сказать, четырехзвездочный отель, а не отделение. Ты лучше мне скажи, почему твои больные сразу после выписки начинают строчить на тебя жалобы в департамент? Пчем жалуются на одно и то же: на грязь, на грубость и на применение мир физического воздействия. к о п и и жалоб можем взять у секретаря. У него этих копий на три папки. Поддел за ведущий ю отделением физиотерапии лечебной физкультуры Малышков главный больничный острослов. А у тебя что ли меньше? Огрызнулся, правда без особой злобы Аргунов. У меня меньше, подтвердил Малышков. Ну, если бы я не отделением заведовал а филиалом борделя, то на меня вообще не жаловались бы. а р г у н о в тонко намекнул на толстые обстоятельства. В вечернее время отделение физиотерапии превращалось в нечто элитарного клуба, где привилегированные пациенты могли проводить время в уютной, расслабляющей и умиротворяющей обстановке. Одни встречались с родственниками, другие сожрицами или ж р е ц а м и любви. Разрешалось буквально все, кроме азартных игр, крайне неблагоприятно действующих на психику. Вечер в одном из кабинетов физиотерапевтического отделения, не говоря уже о тусовке в спортивном зале, обходился в приличные деньги, но от желающих не было отбоя. Существовало даже нечто вроде о ч е р е д ь У тебя в борделе были бы грязь и грубость, ответил Малышков. Он добавил еще что-то, но слова заглушил смех. Смеялись все, включая главного врача. а р г у н о в поначалу гневно раздувавший плохо выбритые щеки не выдержал и тоже рассмеялся идем дальше вдоволь насмеявшись командовал главный врач хватит хватит дома до смеетесь дело время п о т е х и час следующий вопрос стар как мир больничное питание что-то в последнее время участились жалобы на его качество питание в стационарах организовано хитро С одной стороны, организационное и научно-методическое руководство лечебным питанием задача в р а ч а диетолога. С другой стороны, кухне руководит не врач, а диетсестра больницы. По лечебным вопросам диетсестра подчиняется врачу диетологу, а по хозяйственным заместителю главного врача по административно-хозяйственной части. В результате, как правило, чувствует себя свободной и самостоятельной творческой единицей. творческой, потому что при расчёте норм и их закладке без творчества не обойтись, особенно в психиатрической больнице, где лежат одни придурки, которым хоть в в а р е н у ю траву дай, с е д я от замелые д у ш у Правой рукой диет сестры является старший повар, который непосредственно руководит приготовлением пищи. Готовую пищу получают на кухне, развозят по отделениям, подогревают и раздают больным буфетчицы. ни врачу диетологу, ни тем более диет сестре на совещании главного врача заведующими отделениями присутствовать не положено по рангу. За кухню на этих совещаниях приходится отдуваться заместителю по а х ч Владимиру Васильевичу Беляеву, отставному подполковнику. Качество, как качество, проворчал Владимир Васильевич, можно подумать, что мы тут все первый день работаем. Все работали далеко не первый день и прекрасно понимали обстановку. Ставки на больничной кухне невелики и даже с премиями не идут ни в какое сравнение с зарплатой поваров в кафе и ресторанах. А готовить ежедневно приходится немало, на 1600 ч е л о в е к Гастробайтеров на больничную кухню не наберешь при всем желании из-за санитарно-эпидемиологических соображений, о н о как заразу какую-нибудь запустит. Приходится искать россиян, да еще с опытом работы. Без опыта там делать нечего и с медицинской книжкой. Задача не из легких и найти тяжело и удержать не просто. Вот и приходится закрывать глаза на то, что вся кухня как один человек тащит с работы домой продукты, тащит не таясь в открытую, называя свою добычу приварком. Все больничные администраторы это знают, но дружно притворяются слепыми. Начнешь возникать, повара разбегутся, не главному же врачу заместителем прикажете котлам становиться. Одно требование должно свято соблюдаться на кухне: чистота, пусть даже и относительная. За эпидемию дизентерии или сальмонеллеза в больнице главный врач вполне может поплатиться своим местом. Но жалоб стало больше, п о с у р о в и л главный врач. В чем дело? Кухня работает, как работала Святослав Филиппович. Это буфетчицы в отделениях обнаглели. Ловко перевел стрелки Владимир Васильевич. Буфетчицы находятся в подчинении заведующих отделениями, а если точнее, то старших сестер. Заместитель главного врача по х ч т такой мелочью не занимается, ему своих забот хватает. Супы на половину водой из под крана разбавляют. Да и не только супы, продолжил Владимир Васильевич. Вот и жалобы. А помните ту, что котлеты на двое резала и убеждала больных, что из-за кризиса порции теперь такие стали. Буфетчица должна ежедневно ездить на кухню за едой на все отделение. Тяжелые бидоны, тяжелые неповоротливые металлические тележки, небольшой оклад. Да еще надо раздать пищу и перемыть всю посуду, и так три раза в день. Раздавать пищу буфетицам ч помогают медсестры, за это буфетицы ч их кормят из больничного котла. Санитары помогают тащить тележку на кухню и обратно, им тоже перепадает еды, как и положено, до отвала. Многие врачи, не привыкшие упускать даже малую выгоду, тоже не прочь пообедать на халяву. Вот и получается, что у каждой буфетчицы есть дополнительно от пяти до десяти едоков, каждый из которых меньше двойной порции не наворачивает. Да и домой каждый день чего-то там надо унести, без этого вся работа теряет смысл. Вот и разбавляют, о п о л о в и н и в а ю т а то и попросту не дают. Выгонишь одну буфетчицу, на ее место придет другая, ничем не лучше первой. да еще пока ставка не закрыта ездить на кухню придется старшей сестре поэтому буфетчицами не разбрасывается и п о п у с т у их не увольняет некоторым даже п о з в о л я ю т жить на территории больницы свободный угол для нужного человека всегда найдется я все понимаю но прошу усилить контроль сказал главный врач ведь если жалобы будут идти таким же потоком, то рано или поздно придется принимать меры, вплоть до крайних. Вы меня поняли? Заведующий нестройно покивали, подтверждая, что поняли все прекрасно. Вообще давно пора всех на сухой п а е к переводить. Осторожно п о ш у т и л Владимир Васильевич. Удобно и никакой головной боли. Тут не казарма, а больница. Привычно поправил главный врач: "Ты не путай, привыкай к гражданской жизни. о н о и видно, в казарме порядку не в пример больше". Также привычно отшутился заместитель по а х ч "И жалоб нет, одни благодарности в приказе, а тут пять лет работаю и ни одной благодарности". Только дом у себя в Раменском построил, да два чере квартиру в Москве купил. И тачки меняешь ежегодно, подумал главный врач. в глубине души высоко ценивший своего оборотистого и хваткого заместителя, во всяком случае ежемесячной пользы в конвертике от Владимира Васильевича было много больше, чем от любого другого заместителя. И последнее. Главный врач постучал ладонью о стол, призывая собравшихся замолчать. Не знаю, не помню уже, в который раз я это говорю, но Многозначительная пауза должна была подчеркнуть важность сказанного. Больных надо обследовать согласно стандартам и выдерживать на койке столько, сколько положено. За прошлый месяц нам не оплатили 14 случаев. Четырнадцать! Конечно, на 1600 коек это не так уж и много, но вы все знаете мой принцип: неоплаченных историй не должно быть вообще. ни одной, потому что каждая такая история это брак, это свидетельство того, что мы с вами сработали в холостую и больницы не получат причитавшихся денег, денег, которые буквально ушли из-под носа. Пациенты лечатся, а потом после их выписки лечение оплачивается страховыми компаниями, разумеется, если у пациента есть полис медицинского страхования. Страховые компании всячески придираются к историям болезни представленным к оплате. Малейший просчет, неполное обследование, выписка днем раньше положенного срока и все такое приводят к тому, что история болезни оказывается неоплаченной. Уполномоченные сотрудники страховых компаний р а с с м а т р и в а ю щ и е истории болезни. Роют носом землю, чтобы отыскать хоть малейший повод, самую незначительную зацепочку, п р и д р а в ш и с ь к которой можно счесть историю дефектной, не подлежащей к оплате. Кому охота оплачивать брак? Ясное дело, никому. Вы хоть читайте то, что приносит вам на подпись подчиненные, потребовал главный врач, и п о в е с т е вординаторской плакаты с нормами пребывания при той или иной патологии. Может, хоть это поможет докторам правильно оформлять истории, а то ведь начну штрафовать вас за грехи. В левом смысле или в правом? Читалось во взглядах заведующих отделениями. Во всех смыслах. Также взглядом ответил главный врач. Была у него мечта разогнать к ч е р т я м с собачьим всех или почти всех заведующих отделениями. набрать на их место ответственных добросовестных специалистов и спокойно доработать с ними до пенсии. Мечта так и оставалась мечтой без всякой надежды на претворение в жизнь. Легко захотеть, заполучить ответственных и добросовестных специалистов, только где вот их возьмешь? Где? Вот и приходится работать с тем, что есть, руководить кем попало, и это ведь л у ч ш и е из лучших. Вот что страшно, о господи, куда катится этот мир? В очередной раз, посмотрев на настольные часы, главный врач сказал: "На сегодня это все, Михаил Михайлович, задержитесь, пожалуйста". з а в е д у ю щ и м отделением физиотерапии предстояло обсудить вопрос ремонта в его отделении, то есть определиться, что следует сделать реально, а что можно показать только на бумаге. а деньги полюбовно разделить между собой. п о л ю б о в н о й дележ — это когда половину забирает себе главный врач, 30-35% и д т п р о ц е н т о в идет его заместителю по а х ч а оставшаяся часть достается заведующему отделением. Все справедливо, в полном соответствии с риском и занимаемой должностью.